«Язык у тебя извивается, как ящерица, спасающаяся бегством», — заметил султан. «Значит, ты стал рабом Сираля в то время, когда этот перстень уже украшал мою руку, потому что папа, владыка-христиан, прислал его мне в дар вместе с предупреждением, что на острове Монтек-Яра строят кузни против моего трона и империи». Из этого следует вывод, что ты никак не мог знать, что написано на внутренней стороне перстня, и все-таки это тебе известно или неизвестно. И, моё Величество, несколько смущенное твоими россказнями о медведях, которые не есть медведи, о масках, личинах, сущности и... «Как ты еще там сказал?» «О сущности ее случайных проявлениях», — ответил Петр. «Я позволил себе использовать выражение философа, чье настоящее истинное учение, не извращенное христианскими комментаторами, открыли для нас ваши, я хочу сказать, мусульманские ученые-мужи». «Ах, вот как!» — подхватил султан, смолк и заморгал в раздумье. «И впрямь не исключено, что, мое величество, были несколько выведены из себя твоими примерами и, главное, твоим утверждением, будто ты мог думать моей головой, смотреть моими глазами и слушать моими ушами». «Я сделал ошибку, посчитав твоим ответом то, что звучало внутри меня, то бишь поистине состояние моего сознания в данный момент. Ну-ка, повтори, что написано на этом перстне!» Пётр повторил. «Да, теперь уже не остается никаких сомнений», сказал султан и, сняв перстень, ещё раз взглянул на него и подтвердил, как сам только что выразился, истинное состояние своего сознания в данный момент. Точно так, ни малейшего отклонения. С. Б. 14 марта 1495 года. Значит, более 120 лет назад по христианскому летоисчислению Этот персень принадлежал георгскому вельможе, ведь такие персни носят только вельможи с инициалами С.Б. Тебе, кто знает все, наверняка известно, кто был этот С.Б. и как звучало его полное имя. «Кезарь Борджа, сын папы Александра VI, ответил Петр. «Не знаю такого», — глухо и с неприязнью произнёс султан. «А что думаешь ты, историограф?» «Осмелюсь сообщить», — сказал Хамди, «что главный священник неверных, прозванный Александром Шестым», Действительно жил в пятнадцатом столетии от рождения Христа. Прозвался Родриго Борджа, и у него был сын по имени Цезарь. Султан прикрыл глаза и некоторое время неслышно шевелил губами, будто читая молитву. Как написано! сказал он немного, погодя. «Только Аллах умеет увидеть незримое и скрытое. А поскольку книга книг содержит одну лишь правду, значит, всемилостивейший особой милостью, не спасла начало этого молодого человека частицу своего собственного всемогущества и тем самым отметил его среди прочих людей». Услышав эти слова, Петр пал на колени и, простирая к султану обе руки, застыл в позе смирения и страха.